Опыты анатомирования. Полуправда. Ну-с, ничего страшного. Доброжелательно улыбнувшись, доктор удобно откинулся в кресле вертушки и сцепил пальцы на выпуклом животе. Большими начал вращать. Вам кто-нибудь объяснял, что с вами происходит? Пациент, высокий и бледный молодой человек, встревоженно поматал головой. Смотрите. Доктор снял со стола действующую модель позвоночника. Фрагмент. Это была чудо-игрушка. Простая, красочная, понятная и убедительная. В часы свободные от больницы доктор подрабатывал в частной клинике, где полагалось всё объяснять. Итак, игрушки были нарочно заведены. Вот позвонок, вот диск. Позвонок, диск, позвонок, диск. Эти диски упругие, но с возрастом постепенно стареют, ветшают, могут выпячиваться. У них в середине есть ядрышко, которое может порвать за одну связку. И тогда, смотрите сюда, оно вылезает и поджимает корешок. Вот оно. Э, погодите, погодите. Высота этих дисков снижается, окружающие сосуды неизбежно реагируют на такое неприятное положение. «Остановитесь, пожалуйста!» Доктор умолк и уставился на пациента. Молодой человек позеленел. Доктор взял его за руку и обнаружил, что тот облился холодным потом. «Можно я прилягу?» «Конечно, прилягте! Что случилось?» Доктор тоже начал паниковать. Он уложил молодого человека на кушетку и сел рядом, с видом уже искренне озабоченным. С пациентом творилось неладное. Он сбросил давление и даже чуть закатил глаза. "Дело в том, что я не выношу слушать про всё это, про организм вообще. Как там внутри устроено, мне сразу плохо. Не слушать не могу, не читать, не смотреть. Впервые сталкиваюсь с таким", признался доктор. "Может, горячего чайку Нет, нет. Я просто полежу. Даже читать не можете? Ну как же? Художественная литература, кино. Вы себя столько вы лишаете. Не надо, доктор, прошу. Сейчас опять станет плохо. Я, уважаемый, направлю вас к специалисту. Без этого не обойтись. С этим надо что-то делать. Целый пласт прекрасного проходит мимо вас. Через 10 минут пациент вышел, а ещё через 10 написал жалобу. Хозяин клиники завёл докторов в свой кабинет и устроил ему такое, что тот, когда вернулся к себе, тоже прилёг. Потом пришёл в чувство, перекусил, запер дверь, сдал ключ и побрёл в государственную больницу. Там-то и состоялось воссоединение с Ябедой, потому что незадолго до этого молодого человека сбил мотоцикл. Доктор заметил его лежащим на каталке. Притормозил, всмотрелся. Убедившись, подошёл к дежурной сестре приёмного покоя. Да, похожее на страшное сказочное существо маячило за пуленепробиваемым стеклом. Положите его в отдельную палату. Ласково попросил доктор. Под мою ответственность. Запишите, как говорится, на меня. Он выждал сутки. Потом надел свежий хрустящий халат и даже колпак. Захватил с собой маленький давно без дела лежавший плеер и пару дисков. В палату доктор вошёл крадучись, всем своим видом обозначая сюрприз. Молодой человек лежал загипсованный и перебинтованный, со спицей в ноге и гилькой. Тс -тс -тс -тс. Доктор приложил губам палец. Лежите тихо. шуметь не в ваших интересах». Кляузник и так молчал с ужасом, глядя на доктора. Тот поддернул больничные брюки, сел. «Вижу, вы не дошли до специалиста», – начал доктор. «Между тем, ваш необычный недуг требует срочной коррекции. У меня есть некоторые представления о том, как это делается. Полагаю, вам ничего не известно о методе аппроксимации». Апроксимация это по-научному приближение. Ею лечат фобии. Допустим, больной смертельно боится пауков. Отлично. Берём паука, сажаем в банку и заставляем больного смотреть. Потом пусть паук поползает по столу. Потом велим больному погладить этого паука, дальше пусть возьмёт его и посадит себе на плечо. Потом поцелует. Потом съест. Рассказывая всё это, доктор настраивал плеер, устанавливал диск. Простите меня, прошептал пациент. За что? удивился доктор. Мы не сердимся на больных на голову. Здесь у меня учебное кино про строение позвоночника, а на втором диске художественный фильм про злодея с бензопилой. К исходу дня вы станете другим человеком. Помогите! крикнул молодой человек. Но доктор проворно зажал ему рот. Молчите, это ещё не сейчас. Всё делается постепенно. Я же сказал, что даже пуука не сразу сажают на плечо. Сначала я вам просто расскажу. Он встал, выглянул в коридор, плотней затворил двери и снова сел теперь в изголовье. Итак, небольшая лекция о крови, мясе и костях. Внутренние органы плавно начинаются от наружных. Вот, например, пищеварительный тракт. Он берёт начало во рту. Ну, знаете, зубы, язык, мягкое и твёрдое нёбо, глотка, да вот. Доктор склонился над ябедой и разинул рот. А-а! А-а! Подхватил пациент. Доктор плавно отшатнулся и погладил себя по животу. Глотка переходит в пищевод со всеми венами, артериями и нервами. Пищеводные кровотечения весьма опасны для жизни. Ниже находится желудок и кишечник в окружении других внутренних органов. Хватит, захрипел пациент, выпучивая глаза. Мне плохо, спасите. На мониторе заплясала зелёная кривая, запрыгали цифры. Пульс Доктор не разбирался в самолётах, но решил, что нечто подобное наблюдается при наборе высоты. На этих органах стоит остановиться отдельно. Есть печень, селезёнка, почки. Мы о каком беседуем в организме, о женском или мужском? Давайте о женском. Женщины всегда приятная тема для неторопливых бесед. У них есть придатки и матка, в которой находится икра. Что же вы замолчали? Вам мне интересно? Взгляд пациента вдруг стал осмысленным. Икра? Ну да, нахмурился доктор, ему не понравился этот внезапный вопрос. Пульс начал урежаться, кривая успокаиваться. Икра у женщин? Да, икра. А что вам не нравится? У женщин, по-вашему, есть икра? Доктор смешался. Отрывочные сведения из курса анатомии замельтешили в голове. Он потерял лицо, сдвинул брови. А что? Что вам не так? Икра? Ну и что? Икра? Вы считаете, что у них внутри икра? Да, икра, вспылил доктор. Вы не согласны? Лихорадочно вспоминая и соображая, он ударился в панику. Икра! Захохотал пациент. Все в острахе, как рукой сняло. Он стал раздуваться. Доктор встал, у него задрожали ноги. Икра, икра у женщин внутри, икра, гремел ябеда, разрастаясь. Доктор попятился и вжался в стену. Пациент увеличивался как надуваемый шар. Спица выскочила и звякнула о пол. Треснул и осыпался гипс. Лопнули бинты, покатилась гирька. Монитор погас первым, свет вторым. Молодой человек стремительно заполнял собой пространство. Я тебе покажу аппроксимацию, проревел он победоносно. Доктору сделалось нечем дышать. Икра! Это было последнее слово, которое он услышал.